Глава 18. Максим был уверен, что Дина проспит сутки. Но она выспалась уже по дороге, и лишь только машина затормозила, поспешила выйти, не дожидаясь помощи. Макс последнее время сюда редко наведывался. Почти все время был в городе, поэтому тут же погнал охрану за продуктами, а сам повел Дину в дом. Она шла с любопытством, озираясь по сторонам. «Ничего». «У него еще будет время показать ей окрестности, а пока пусть посидит здесь, за забором, так надежнее». Дина расстегнула свой бывший белый пуховик, на этот раз позволив Максу ей помочь. «Снова нужно чистить», — сказала она, разглядывая темные разводы. Максим свернул его и сунул на полку в прихожей. «Он у тебя явно невезучий. Завтра отвезу в город». «Макс?» Дина повернулась к нему, набрав в грудь побольше воздуха. Но он ее остановил. «Дина, я грязный и голодный, как зверь. Давай мыться и есть, а потом, если у тебя останутся силы, поговорим». Дина с шумным выдохом признала его правоту. Она прошла в большой холл-гостиную, которая за исключением кухни занимала весь первый этаж, и снова осмотрелась. «Можешь подняться наверх, там есть джакузи, здесь только душ», сказал Максим, с тайным удовольствием разглядывая ее, пока она не видит. Если бы можно было ее обнять. Но судя по насупленным бровям и слишком серьезной мордахе, шансы получить при этом коленом в пах были достаточно высоки. С другой стороны, из за живота не факт, что она дотянется, точнее, благодаря животу. Спасибо, сынок. Мне нельзя принимать ванну, покачала головой Дина, и на лице у нее явно читалось сожаление: Тем более джакузи. Почему? Он сам поражался, что ему интересна вся эта фигня, а еще смеялся над вороном, что у того на почве беременности жены мозги вовсе в жижу превратились. Точнее можно, но вода должна быть чуть теплой, а я горячую люблю. Она направилась в ванную внизу. «Подожди, я принесу тебе полотенце и халат». Увидев свой фиалковый набор, она потрясенно уставилась на Макса. «Откуда у тебя мой халат? Или ты своей жене такой же купил? Это твой, Дина». Максим прошел в ванную и повесил халат с полотенцем на крючки. А затем добавил негромко. «Рита здесь ни разу не была». «Я строил этот дом для тебя». «Значит, вы с Тимуром давно сговорились?» У нее даже голос сел, и руки в кулаки сжались. Макс подошел вплотную, точнее, попробовал подойти, но уперся в живот. «Какой же он твердый!» «Будто Дина баскетбольный мяч под платье сунула!» «Я даже мечтать не мог, что ты сюда хотя бы в гости приедешь. Мне просто хотелось думать, что это для тебя». Он развернулся и ушел наверх. Стоя под душем, Максим с наслаждением соскребал себя нынешний день, стараясь не думать о Рите, о том, какие проблемы свалятся на него завтра. За последствия он не боялся. Леднев, если верить Тимуру, выиграл благодаря Максу немалую сумму. Пусть теперь у него голова болит, как из взрыва в ресторане сделать висяк. А Максим вполне законно займет свой императорский трон – Из поединка с Михалем он вышел победителем, а потребность в смотрящем пока никто не отменял. Он спустился вниз и прислушался. Дина сушила волосы. Пусть. У него как раз будет время что-то придумать на ужин. Тут и охранники вернулись и внесли пакеты с продуктами. И когда она вышла из душа в халате, едва сводящемся на животе, он не смог сдержать улыбки. Жаль. Лучше было сдержать. «Что тут смешного?» Она сразу же вспыхнула. «Дурак. Самое время ее злить». «Я не смеюсь». Отвернулся, нарезая мясо. «Просто мне нравится на тебя смотреть». Промолчала. Это уже хорошо. Еле тоже молча. Причем Максим с трудом заставил ее съесть что-то посущественнее, чем чай. Да чая как раз не дошло. Он заметил, как ей неудобно сидеть, как она старается умоститься в углу кухонного дивана, и отвел вместе с чаем наверх в спальню. Отнес бы, так знал, что не дастся. А он сегодня уже навоевался. «Я не буду спать в твоей спальне, Максим». Дина остановилась у двери и выдернула руку. «Я же не предлагаю тебе со мной спать». Усмехнулся, беря ее за руку и легонько заталкивая в комнату. Хотя это был бы самый удачный исход. И Дина встала, как истукан, разглядывая свои банки и флаконы на туалетном столике у окна. В этот раз он покупал в спальню полный комплект мебели, и столик сюда тоже входил. Она повернулась к нему, и он с горечью отметил, как ее лицо исказило боль. «Зачем все это, Макс? Я не буду здесь жить с тобой. Я завтра уеду». «Домой! Я по уши сыта вашими раскладами, соперничеством этими стрелялками на трассе!» «Нет, Дина!» Он постарался говорить как можно ровнее. «Ты никуда не уедешь. Ты будешь жить в этом доме. Он хорошо охраняется. Здесь свежий воздух. Если тебе нужно будет в город, тебя отвезут». «Я хочу видеть, как родится мой ребенок, и...» Он помедлил, но все же рискнул. «Я не собираюсь его усыновлять. Багров разведется с тобой, и мы поженимся». Дина скинула голову, и он увидел, как в ее распахнутых глазах закипают злые слезы. «А меня снова можно не спрашивать, да? Можно распорядиться мной как вещью. Сегодня в этом углу постоишь, завтра в том...» «Может, ты еще вещи мои сам у Тимура заберешь? В чемодан аккуратно сложишь, а он тебе помогать будет?» «За вещами поедешь ты, я тебя отвезу». Все так же ровно отвечал, стараясь не провоцировать истерику. Но Дина почему-то смотрела на него, как разъяренная кошка. «Я не выйду за тебя замуж!» Проговорила отчетливо, так что он бы и без звука понял по одним губам которые его так и тянули. «Ладно, есть более приятные способы самоубийца, Он потер глаза. «Я не предлагаю тебе торжественную церемонию. Ты просто поставишь свою подпись для того, чтобы наш сын родился в семье. А потом ты сможешь поступить, как захочешь». «Я уже хочу тебя не видеть!» «Да что ж это она такая злющая сегодня? А ему наоборот, ее сгрести в охапку хочется». Чем больше она глазами сверкает. Похоже, пора переходить к стратегическому отступлению. Ты не будешь меня видеть, Дина, если не захочешь. Не переживай. Дом еще не введен в эксплуатацию, документы в работе. Как только я их получу, я оформлю на тебя дарственную. Что? Глаза сделались еще больше, она в изумлении приоткрыла рот. И Максим вообще развернулся и отошел к окну. «Как это можно выдержать?» Она измывается над ним, его девчонка, снова его, и пусть даже не думает, по-другому не будет. «Что значит на меня?» «Это твой дом, Дина. Я только прошу тебя позволить мне видеть, как растет мой сын». У нее задрожали губы, и она отвернулась. Максим подошел и взял ее за руку. «Идем, я кое-что тебе покажу». Они вышли из спальни, он подвел ее к соседней двери. Я купил дом уже готовый, но отделку делал сам. И представлял, что бы могло тебе понравиться и чего бы ты хотела. Осталась только одна комната. Ее будешь обустраивать ты. И он открыл дверь. Дина поняла сразу. Прошла к окну и оперлась о подоконник. «Значит, ты знал. Тимур сказал тебе о ребенке». «Он меня обманул!» «Не знаю, что тебе рассказывал Тимур. Я знал от него о ребенке два часа назад». Она резко повернулась, глаза вспыхнули, но лишь закусила губу. «Ты не должен дарить мне дом, Макс, ты...» «Я сам буду решать Дина, хорошо?» Он потянул ее за локоть назад в спальню. «Тебе пора спать, сегодня был тяжелый день». «Если тебе неудобно в халате, поищи в шкафу, там что-то найдется из моей одежды». «Спокойной ночи». И он сбежал вниз. «Максим», — услышал оклик, и ему очень хотелось думать, что отчаянный. «Ты куда?» «Я переночую во или у охранников. Если тебе что-то понадобится, звони на телефон или им по-внутреннему». «И не волнуйся, я же обещал не навязываться» взял куртку и, стараясь не оборачиваться, вышел на крыльцо. Динка проснулась от неясного шума и отдаленных голосов, доносящихся со двора. Она прислушалась к себе и поняла, что выспалась и даже слегка голодна. Еще немного полежала, но, судя по всему, завтраки в постель тут не носят. Пришлось вставать. Выглянула в окно, Окна спальни выходили на лес, а звуки неслись с противоположной стороны. Среди них явно выделялся голос Макса. Макс что-то сказал неразборчиво и рассмеялся. Внутри неприятно ёкнуло. «Если так уж хочет показаться хорошим, мог бы и большую заботу проявить, а не ржать с утра на весь поселок или что тут у них за поселение». Динка, конечно, не рассчитывала, что он будет сидеть у нее под дверью, как преданный пес, но все же. «Что? Вообще-то ты его из собственного дома выставила. Он в коптерке вынужден был ночевать. А теперь еще возмущаешься, что тебе завтрак на подносике не принесли?» «Конечно, нет, но...» Динка размышляла, глядя, как солнце заливает макушки сосен. «Смотри-ка, неужели скоро весна?» С крыши о козырек стучали капли, снег таял под первыми теплыми лучами. Одинка все еще пыталась найти в своих мыслях хоть какую-то логику. Не нашла. И, вздохнув, пошла умываться. Спустившись вниз, обнаружила источник шума. Двое парней в камуфляжной форме обступили турник, на котором подтягивался их товарищ. А рядом в таких же армейских штанах и серой футболке стоял Максим и громко считал. Футболка, как и его темные волосы, была влажной. К снегу валялся, что ли? Ну ладно, просто бегал, скорее всего. Динка наблюдала за ними из кухонного окна, выходившего во двор. А что это за дом слева, интересно? Из такого же кирпича, как и дом Макса, может, летняя кухня? Но зачем Максиму летняя кухня? Он вряд ли собирается летом заниматься консервацией и варить варенье. Хотя кто его знает, может и собирается. Тем временем парень на турнике явно выдохся, и его место занял Максим, предварительно стащивший с себя футболку. Динка даже скривилась. Позер несчастный. Уже бы наголо разделся, раз рисануться решил. Он уже успел заметить ее в окне, Она и не пряталась, даже специально уселась на подоконник, надеясь его с утра хоть как-то позлить. Макс начал подтягиваться, и Динка нехотя признала, что зрелище было достаточно эффектным. Если он собирался произвести впечатление, то не прогадал. Мышцы рук бугрились и ритмично сокращались. Грудь сдымалась, ноги Максим чуть согнул и отвел назад. Армейские штаны, хоть затянутые ремнем, держались на бедрах, и Динка вдоволь могла любоваться, как косые мышцы пресса ныряют за ремень, и от увиденного у нее еще больше портилось настроение. Она беременная женщина на шестом месяце и должна думать о ребенке и предстоящих родах, а не о том, как красиво эти мышцы сужают талию, и там, под ремнем, все. Она даже с окна слезла, хватит с нее. Ее предупреждал доктор, что в начале третьего триместра могут быть самые неожиданные скачки гормонального фона. Но о том, что гормоны забьют фонтаном прямо в голову, предупредить забыл. Это Максим виноват. Обязательно было раздеваться перед ней. И штаны можно было потуже ремнем затянуть Наталья. а не позволить им на бедрах болтаться. И вообще... Парни одобрительно шумели, конечно, это же руководство, а руководством положено восхищаться и цокать языками. Распахнулась дверь, и вошел Максим с футболкой на плече. Одинка снова зависла, беспомощно разглядывая струйки пота, стекающие по рельефной груди. Обязательно стоять перед ней и демонстрировать свою неотразимость. Вот если бы это он был беременный, посмотрела бы она, каким красавцем он был с таким животом. «Доброе утро, Дина. Как ты спала?» «Доброе утро, Дина». Больше и сказать нечего, будто соседку в огороде за забором увидел. «Дина, ты себя плохо чувствуешь?» А голос какой заботливый. Если бы, правда, было интересно, как она себя чувствует, то не болтал бы с охранниками и не изображал из себя тренером сборной по легкой атлетике, а хотя бы ради приличия пришел и поинтересовался. «Дина, ты меня слышишь?» Максим подошел ближе и обеспокоенно взял ее за руку. «Что ты пристал ко мне?» Она выдернула руку. «Что тебе до того, как я себя чувствую?» «Ты носишь моего ребенка». Голос ровный, без тени эмоций. «Таким только станции в метро объявлять. Потому я и беспокоюсь». «Все правильно, все так, как она думала». Его волнует только ребенок. А она для него лишь инкубатор. Какой же ты гад, Максим Домин. Если тебе нехорошо, подожди, я сейчас приму душ и приготовлю завтрак. А если ты просто встала не с той ноги, то хотя бы включи чайник». Он невозмутимо развернулся и направился в душ. Одинка лишь рот открыла от такой наглости. Да если бы он о ней беспокоился, то уже давно завтрак приготовил. А вдруг она раньше бы проснулась? Смотри, какой заботливый папочка. О ребенке он переживает. Но потихоньку воинственный пыл спал. И к тому времени, как Макс вышел из душа, Динка заварила чай и даже сварила этому бездушному гаду кофе. Благо, варила кофемашина она лишь пальцем ткнула. «Я не сильно тебя буду нервировать, если позавтракаю здесь». «А что? Ты можешь позавтракать на улице? Или в коптерку к охранникам пойдешь?» Динке все еще хотелось с ним поругаться, но у нее ничего не получалось. «В какую коптерку?» — удивился Максим, доставая сыр и ветчину из холодильника. «Ты что будешь?» Отворок есть?» «Я так и знала». Она обрадовалась, что можно устроить разнос из-за творога, но сегодня ей совсем не везло. Максим достал упаковку сладких сырков. Так что за коптерка, Дина? Охранники живут во Флигеле. Вот же он слева. Макс подошел к окну и указал Динке на летнюю кухню. Там три комнаты. Я думала, это местный дворец культуры или супермаркет, а у тебя там охранники живут. Но и это не сработало. Макс лишь усмехнулся и принялся за еду. Динка сама не понимала, чего добивалась. Чтобы он замучился с ней и отправил ее домой? Так не отправит. Дураку, ясно. Или чтобы не приезжал? Так она совсем одичает в этом доме. Чтобы Лес обниматься и признавался в любви? Вот это и точно не нужно. Уже обнимался и признавался. Ни к чему хорошему это не привело. Динка сама от себя устала. Скорее бы уже ребенок родился. Она очень надеялась, что малыш будет занимать все ее время, и на глупые размышления его точно не останется. Тем временем Максим поднялся из-за стола. «Спасибо. Было очень вкусно». А затем все испортил, негромко добавив чуть изменившимся голосом. «Я впервые позавтракал дома за последние полгода. Спасибо тебе, Динка». Он поцеловал ей запястье и быстро поднялся наверх по лестнице. Там была гардеробная. Все правильно. Он же не поедет в город в армейских штанах. А она чуть не разревелась. С одной стороны, терзаемая злостью за то, что он по-прежнему бередит ей душу, а с другой стороны, тем трепетом, что вызвал у нее этот осторожный поцелуй. Впрочем, к тому времени, как Максим спустился вниз, Она уже совсем успокоилась, и они достаточно холодно простились друг с другом. Но все же Динка не смогла удержаться, чтобы не посмотреть в окно, как он выруливает со двора. А Макс, конечно же, не мог этого не заметить.